18 марта был предпринят новый штурм Дарданелл. Корабли подвергли мощной бомбардировке укрепления турок и почти заставили замолчать их орудия. Казалось, что победа уже в руках, но когда корабли двинулись вперед, они неожиданно наткнулись на мины. Три больших корабля затонули, а четыре других были выведены из строя. В несколько минут почти половина флота, штурмовавшего проливы, была потеряна. Через четыре дня адмирал, командовавший операцией, заявил, что она не может продолжаться без поддержки армии. С ним солидаризировался генерал, представлявший Китчинара в этом районе. Черчилль с раздражением воспринял их суждение и решил отдать приказ продолжать операцию силами флота. однако военные руководители Адмиралтейства отказались санкционировать такой приказ. После этого военно-морские операции в проливах больше не возобновлялись. Это не означало отказа от захвата проливов. Теперь решение поставленной задачи переходило от флота к армии. Но это был крах планов Черчилля изменить ход войны в пользу союзников и, имевшимися в его распоряжении средствами. С момента прекращения бомбардировок турецких укреплений кораблями военно-морского флота до операций, предпринятых сухопутными войсками, прошло пять недель. За это время турки предприняли энергичные меры, чтобы укрепить полуостров Галлиполи. Немцы тоже разгадали намерения англичан и помогали туркам всем, чем могли. Командовал турецкими войсками и руководил укреплением полуострова немецкий генерал Лимман фон Сандерс, в распоряжении которого было значительное количество немецких офицеров-инструкторов. Скалистый рельеф полуострова облегчал его оборону и, соответственно, затруднял действия наступавших английских войск. Если бы операция по захвату полуострова была должным образом спланирована и подготовлена, а действия флота и сухопутных войск проходили более организованно, то весьма вероятно, что усилиям англичан сопутствовал бы успех. 25 апреля английские войска пошли на штурм скалистого полуострова, но решительной победы не достигли. положение осложнилось в связи с появлением в районе операции немецких подводных лодок. новые корабли англичанам пришлось увести. флот все больше и больше свертывал свою активность. ряд атак, предпринятых английскими а также французскими, австралийскими и новозеландскими войсками, крупного успеха не принесли, но сопровождались значительными потерями. с каждым днем все больше обнаруживалось бесперспективность операций.